Никакого Андрея Дмитриевича в избе не было, а это бывает, когда лишку выпьешь, в глаза все как бы двоится, из углов фигуры неведомые а ли лица смотрят. Смигнешь, и нету их. Мерзавец! Кричал главный стопник, вон отсюда! Не трожь! бушевал тетеря, отбиваясь мохнатыми локтями. Русских бьют! Урка, беспредел! Вяжи его! Повалили столб.